«Пролог. Некоторые поцелуи решают все, ведь любовь — величайшая сила. Сила, способная создавать и разрушать. Она может вдохнуть в каменное сердце новую жизнь или же стереть его в порошок. Но у каждой силы есть своя слабость». «Ирис. Куда меня везут уже бесконечное количество времени, я не знаю». Да мне и неинтересно. Безразличие. Вот что я испытываю ко всему, что окружает меня. Я будто лишилась всех жизненных сил, самого желания жить. Кто я без своего дара? Кто я без любви? Кто я без любимого? Но теперь я вновь наедине с собой, точнее, с той частью своей души, которую я всегда страшилась. Я старалась забыть про нее. Искоренить. Выжечь. Снова меня бросает в дрожь. Лихорадит. Стоит подумать об огне, и тут же вспоминается выжженная земля, которую я оставила после себя. Я сама отдалась в руки силамантов. Но боль внутри оказалась столь сильной, что я не смогла совладать с этой тьмой, что всегда жила где-то внутри. Я стала этой тьмой. Интересно. Понимают ли мои тюремщики, во что они ввязались? Лорд-призрак, мой призрачный возлюбленный, забрал у меня артефакт, давно украденный моей матерью. Символ творения. Я думала, что призрак лишил меня всех сил. Возможно, и он так думал, когда бросил мне свой меч, как подачку. Не хочу прикасаться к нему. Как и к силоцветам! Мамин солнечный опал положили в черную шкатулку вместе с камнем Эдны, который она от чего-то еще не забрала. И я больше не слышу, какие сладкие песни силоцветы напевают мне. Я не слышу ничего и никого. Мне всё равно. И только эти тени, что шепчут внутри, будто где-то там распахнулись врата сферы. И я вновь впускаю в мир зло. Но нет. Сфера все же далека. Я уничтожила барьер, который некогда возвела Эдна вокруг Малых Королевств. Что это может значить для Магеварии? Я лишь знаю одно. Все не может быть как прежде, но, правда, какая мне разница? Я потеряла все, что могла. Повозка трясется, увозя меня все дальше. Пациан не спускает с меня пугающих золотых глаз, как и двое моих надзирателей. Она правда проблеск? Слышу я шепот мальчишки. «Как решит совет?» — отвечает ему Рене, сестра Бена, презрительно глядя на меня. Я стараюсь не уникать в их речи, зная, что меня должны отвезти сначала в школу варов, а потом в некий храм, где решат мою дальнейшую судьбу. Но мне ничего из этого не важно. Внутри я погибла, выжжена, как та земля. Повозка раскачивается сильнее, я бросаю взгляд в сторону, где будто бы в безмятежности спит троица моих помощников — паук, скорпиониха и змей. Силаманты связали их и сковали магически. Бедолаги, теперь у меня нет выхода в сферу, а значит, и они застряли со мной в этом мире человеческом обличии. Какой миг все переворачивается? Сложно сказать. Мне должно быть больно и страшно, но я отстраненно слежу за тем, как зависают в воздухе все, кто находится в повозке. Смотрю на настороженные лица силамантов, которые пытаются понять, что происходит, на умиротворенного марциана, который улыбается мне, будто знал, что это случится. Он крепко обхватывает меня в полете и прижимает к себе. Не марциан, напоминаю себе, а золотой провидец, конечно. Тот, кто знает гораздо больше всех нас, но не торопится делиться знаниями. Грохот, сильный удар. Деревянные доски-повозки разбиваются в щепки, вонзаясь мне в руку, царапая бедро сквозь ткань. Когда мы падаем... Марциан смягчает мой удар. Со всех сторон к нам слетаются тени. Нет, это не тени. Это крылатые твари воплоти. А впереди всех моя сестра. Эгирна. Я смотрю на нее и не узнаю. Черные круги пролегли под голубыми глазами, в которых застыл лунный свет. Эгирна с ее хрупкими и такими смертельными крыльями мотылька. Моя младшая сестренка, которая настигла нас, чтобы... Что? Мне не нужно объяснять, что будет дальше. Эгирна на стороне стратумов, а я их предала. Сколько их будет сдерживать Эдна, оживленная мной воительница, неизвестно. Они уже здесь. Уже перешли в наступление. Мы обречены. «Марциан, мой дорогой принц!» Елейным голосом говорит Эгирна. ее выбеленные волосы развиваются по сторонам, а тело затянуто в черные одежды. Если бы не эти крылья, она могла бы сойти за мою прежнюю сестру. «Я пришла за тобой. Ты же не можешь так просто сбежать, прихватив с собой разрушительницу». «Эгирна...» Голос Марциана срывается всего на долю секунды, будто... Заточенный внутри этого красивого тела юный принц на мгновение смог вырваться из плена золотого провидца. А может, он и есть провидец? Мы никуда не пойдем с тобой. Жестратум, объявляет он. Силаманты, наши надзиратели, отбиваются от летающих тварей, но мне понятен их страх. И если стратумы могут вселиться в силамантов, то нам всем сейчас придется несладко. «Ирис, в сторону!» — приказывает мне Провидец, заслоняя меня собой. «И чего он так печется обо мне? Зачем я нужна ему?» Меня сковывает страх, когда Эгирна и, и Провидец сталкивают свои силы. «Еще ничего подобного я не видела. От сестры исходит зловещее серебристое сияние. Провидец же окутан мягким золотистым светом. Они словно луна и солнце, два светила» сошедшиеся на небосклоне одновременно. Значит ли это, что провидец тоже силамант? Или его силы гораздо глубже, темнее, пусть и наполнены золотом? Я отползаю дальше, позволяя сильным отражать удар за ударом. Я всего лишь девчонка, которая оказалась на пути великих. Силамант из меня никудышный, особенно без символа творения, который связывал мои камни воедино. Я так и не научилась управлять ими. Что мне остается размахивать мечом? Вспоминая все, чему меня научил призрак, и на глаза наворачиваются слезы при одной мысли о нем. Если бы он был здесь, если бы только был здесь, он бы обязательно меня спас. Но это бесполезные мысли, как и я сама. Я была не нужна ему, лишь то, чем я владела. Но стоило забрать это драгоценное. И все, наши узы оказались разорваны, а мосты сожжены. В эту секунду я готова умереть, но стратумы не дают мне этой милости. Они сделают меня оружием в своих руках. Они превратят меня в такую же, как они. И пути назад уже не будет. Никогда. Они забрали моего отца, завладели сестрой, и я больше смерти боюсь стать такой же. Я знаю выход. — шепчет мне тоненький голосок, похожий на дуновение ветра. Оборачиваюсь и вижу в воздухе очертания миловидной девушки. Она будто соткана из облаков и радуги, из ветра и дождя. «Кто ты?» «Ильфа», — легко представляется она. «Я элементаль воздуха». Стратумы тоже связаны с воздушной стихией, и добра от них ждать не приходится. «Это подарок?» от моего господина говорит ильфа протягивая мне коробочку сделанную на вид из чистейшего золота перепончатые крылья распахиваются прямо надо мной когтистые лапы тянутся ко мне и выбора остается все меньше принять странное предложение или стать стратумом возьмими татар и будешь спасена мой господин дает обещание но взамен что взамен Судорожно спрашиваю я. Конечно же, у всего есть своя цена. Даже, как выяснилось, у любви. «Взамен ты убьешь врага моего господина!» Звонкими колокольчиками долетает до меня голос Ильфы. «Безумие! Я моментально отвергаю эту мысль и отползаю дальше. Чудовище надвигается на меня, будто и не видит элементаля». «Прими, Дар, и все будет хорошо!» — настойчиво повторяет воздушное создание. — Ирис, тебе всего лишь нужно выполнить просьбу господина и освободить этот мир от кого-то очень плохого. Я вижу улыбку на бледных призрачных губах. Девушка выглядит так наивно, но при этом говорит ужасные вещи. Рене вскрикивает, когда крылатые твари наносят ей раны. Силы правиться, возможно, тоже на исходе. По его лбу ручьями стекает пот. Но он не отступает. Пока не отступает. Провидец не дает моей сестре добраться до меня. Почему не хочет отдать меня? Боится, что мной завладеют стратумы? Что может произойти тогда? Кем я стану? Я знаю ответ. И от этого мурашки по коже. Нет, не хочу. Не хочу потерять себя окончательно. Ильф открывает коробочку, на дне которой покоится обычное на вид серебряное кольцо, с маленьким знаком, выгравированным по центру. Этот символ похож на звезду. Может, знак? «Ты примешь дар моего господина?» Третий раз спрашивает Ильфа. «Это кольцо навсегда защитит тебя от стратумов». Крылатая тварь клацает когтями у меня перед носом, и я хватаю кольцо из коробочки, примеряя на безымянный палец. Тонкий обруч ложится идеально, и тварь отскакивает от меня, как будто врезается в каменную стену. Но стоит мне обернуться, чтобы задать Ильфе вопрос, кто же ее господин, и я понимаю, что очаровательное воздушное создание исчезло. «Он найдет тебя сам!» — доносится с ветром ее голос. «О ком она говорит? О своем господине или его враге?» Когда я поднимаюсь на ноги, напавшие на нас тратумы отступают. Эгирна злобно сверкает в меня взглядом и исчезает в черном вихре: Этот бой не окончен, и наши пути еще пересекутся, в этом я не сомневаюсь. Кажется, я совершила гигантскую ошибку. Говорю я провидцу, который приближается ко мне в обличии принца Марциана. Карие глаза очерчены золотыми ободками, темно-русые волосы развиваются на ветру. Провидец смотрит на меня, как на провинившегося ребенка с легкой укоризной, и в то же время он будто бы знал, что именно так все и будет. Разве не в этом его сила? Но в чем же моя? Чтобы убить того, кого обещано, говорит провидец, ты обязана стать лучшим из воинов, дева Ирис, ты обязана стать их проблеском. В моем сердце пустота, отвечаю я. Тогда найди, чем наполнить его. А если оно наполнится отчаянием и ненавистью? Мои губы дрожат, слезы готовы вот-вот сорваться с ресниц. Значит, так тому и быть.